Очнулся я в кресле. Тревожным был тот факт, что я к этому креслу оказался привязан, причем намертво. Руки и ноги были зафиксированы так плотно, что я мог шевелить только кончиками пальцев. Головой тоже не покрутишь. Хотелось надеяться, что это не электрический стул, но именно такая ассоциация пришла мне на ум первой. Помещение было немногим больше, чем первое, но его выгодно отличало наличие мебели. Одна стена была полностью занята аппаратурой непонятного назначения. Ещё в поле зрения имелись доктор Полсон и второй мужик, тот, который меня вырубил. «Как себя чувствуете?» – поинтересовался Полсон. «Всё ещё нормально», – сказал я, – «но чувствую, что это ненадолго». «Не волнуйтесь», – сказал доктор Полсон, – «ничего непоправимого с вами не произойдёт». «Что вы со мной делаете?» Пока еще ничего, сказал Полсон. И то, что мы с вами сделаем, это для вашего же блага. Кажется, я уже упоминала о моем отношении к людям, которые делают что-то для моего блага. Особенно интересно, что обычно такие люди предпочитают не спрашивать моего согласия на предпринимаемые ими действия. Как правило, в таких ситуациях блага получает кто-то другой. А на мою голову сыплются неприятности. В данном случае на мою голову надели устрашающего вида железный шлем, что еще больше усилило ассоциации с казнью на электрическом стуле. Но леденящего ужаса я почему-то не испытывал. Наверное, потому что ситуация была слишком абсурдной. И разум, ну или то, что у меня вместо него, ибо, как показывает практика, человеком разумным может называться далеко не каждый индивид. Не воспринимал происходящее всерьез. «Больно будет?» — поинтересовался я. «Скорее немного неприятно», — сказал Полсон. «И насколько неприятно?» «Заткнись», — сказал мне второй чувак. «А то что?» — спросил я. «Электричество подключите?» Чувак занес было руку явно, собираясь отвесить мне пару оплиух. Бить привязанного к стулу человека — это же так просто и благородно. Я рефлекторно зажмурился. Не стоит, майор, сказал полсон. Настройки собьете. Майор опустил руку. Ага, значит, он таки военный. Осталось только определить, какой армии. Полсон впился взглядом в большой плоский монитор, по которому бежали замысловатые графики. Отстучав пару команд на клавиатуре, полсон перевел глаза на меня. Приготовьтесь, сказал он. Сейчас будет неприятно. Вот уж спа, но закончить благодарственную речь мне не удалось, так как Полсон нажал еще какую-то кнопку, и мне стало неприятно. Не больно, а именно неприятно. Но очень-очень неприятно. Такое ощущение, что мне в черепную коробку запустили миллион муравьев, лапки которых подкованы железом. И весь этот миллион муравьев своими шестью миллионами лапок бегал по поверхности моего мозга, вызывая неотолимый зуд, от которого не избавиться простым почесыванием. В реальном времени это длилось недолго. Секунд двадцать, а может быть тридцать. Но субъективно эти секунды разделились на вечность. Потом Полсон нажал на кнопку и все кончилось. «Чтоб вас обоих хлопнуло, приподняло, сплюща размазало, а потом еще раз приподняло и так оставило», — сказал я. Полсон нахмурился. Я сообразил, что выругался по-русски так, что полного смысла пожелания он мог и не уловить. Однако, судя по сосредоточенности его лица, его заботило вовсе не непонятное ругательство. «Ты путешествовал по лесу, заблудился и долго не мог найти дорогу к людям», — сказал майор. «У тебя кончились еда и питье, ты умирал от жажды и потерял сознание, когда тебя нашли индейские охотники». Они и принесли тебя сюда. Ты должен быть им благодарен за то, что они не оставили тебя умирать в лесу. Они не очень любят белых. Сейчас ты находишься на плантации, принадлежащей нам, и скоро мы отправим тебя в город на вертолете».